За Шмаковой деньги схватил Валька и тут же пересчитал. «Не доверяешь?» — усмехнулась Шмакова. «Деньги счет любят», — ответил Валька. Потом стали брать другие. Одни хватали, другие брали небрежно, третьи пересчитывали. Лохматый взял две стопки и одну отнес Миродовой. На столе остались Димкины деньги и мои. «А вам что, деньги не нужны?» — спросила Шмакова. «Они без бессребренники», — хихикнул Валька. Димка стоял рядом со мной, и я чувствовала, как его била зноб. Он рванулся к столу, схватил свои деньги и заорал. ты несчастные! Подавитесь этими деньгами!» Он подскочил к Вальке. «На тебе! На!» И стал совать ему свои деньги. Я обрадовалась, что он снова храбрый и тоже закричала. «И мои отдай!» Метнулась за деньгами и сунула их Димке он совал Вальке эти деньги, а они падали на пол и рассыпались, потому что Валька испуганно отступал от него, отталкивал его руки и твердил «Да отстань ты от меня, псих!» Васильев крикнул, что пусть все деньги вернут Димке и что, правда, можно поехать в Москву зимой. «Правильно, ребята!» — подхватил Димка. «Сваливай сюда деньги!» И он подобрал деньги с пола и ссыпал их обратно на учительский стол. А я от него зарядилась храбростью, как электричеством. Меня прямо распирало от гордости за Димку. Все-таки большинство ребят по-прежнему его уважали. Я подумала, что сейчас самое время рассказать про Маргариту. Он ей все выложил не от трусости, а от того, что был за правду. И Я теперь тоже носилась по классу, подскакивала к ребятам и говорила, «Давайте деньги, давайте, возвращайте». И кое-кто мне уже вернул – но я не успела даже положить их на учительский стул, потому что тут нас подкосила железная кнопка. «Надоело, Сомов!» — сказала она. «Ну что ты все болтаешь языком, болтаешь? А надо узнать главное!»